«Значит, он не придет?» Спросила блондинка. «Нет, милая, у него какие-то дела с женой!» Ответила рыжая девушка. «Да ну его к черту, мил! Пойдем к Артему, затусим!» «Ты иди, Свет, а я тут посижу!» По-кошачьи прищурилась блондинка. «Только не смотри сразу!» «На кого?» Тихонько спросила рыжая. «Слева от нас!» Ответила игрива блондинка. Только не смотри резко. Этот мужчина пялится на нас уже минут 30, и я уверена, что я ему приглянулась. Ох, какой импозантный персонаж, промурлыкала рыжая, улыбаясь. Мило, всё понятно. Ухожу. Надеюсь, тебе удастся его цепануть. Желаю приятного вечера. В этом я уверена, сказала блондинка и добавила. Лучше пожелай, чтобы он был богат. Рыжая взяла свой коктейль со столика, допила и, улыбнувшись смотрящему в их сторону мужчине, удалилась. Блондинка осталась одна, но не надолго. Разрешите присесть рядом с вами, спросил импозантный мужчина, решившийся наконец подойти. Разрешаю, Игрива сказала блондинка. Меня зовут Игорь.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 Игорь позвал жестом официантку, и пока она шла, ответил Миле. «Я совсем недавно в продюсерском бизнесе. Я раньше занимался строительством. Потом продал компанию и живу в свое удовольствие». «Что вам принести?» – спросила подошедшая, еще совсем юная официантка в очень короткой юбке. «В этом баре спонсоров себе искали не только посетительницы».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 Я продал компанию и выручил за неё хорошую сумму, на которую я могу прожить, ни в чём себе не отказывая 10 жизней. И вот я решил исполнить мечту своей юности стать самым лучшим музыкантом и заодно открыть свою звукозаписывающую студию и продвигать молодых и талантливых музыкантов. А как к этому относится ваша жена? будто без интереса спросила Мила. «Я вдовец», — ответил Игорь. «Ох, простите», — еле сдерживая радость в голосе, сказала Мила. «Ничего страшного», — улыбнулся мужчина и взял в свою руку руку девушки. «Это было давно, но не будем об этом. Мила, вы очень красивы. Может, вы еще и поете? Возможно, я нашел новую звезду?» «Да», — сказал Игорь. Немного смутившись, сказала блондинка «Я немного пою» Закончила даже колледж культуры по направлению джазовый вокал «Правда? Ммм, как интересно! Может, вы что-то исполните?» Спросил Игорь «Благо мы в караоке-баре» И девушка, выбрав песню и выйдя к экрану с текстом, начала петь И ее голос разлился по зданию «Голос есть»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 полежать на диванчиках, посмотреть сериал, устроить вечеринку, места хватит и на то, чтобы поиграть в мини-футбол. Давай, пройдём дальше. Вот тут репетиционный зал. Все эти гитары, барабаны, микрофоны, всё это железо самое современное. А вот тут у нас святая святых это наша студия. И как говорит один молодой исполнитель, который здесь работает, аппаратура полный фарш. Вам, Игорь, наверное, здесь не очень комфортно жить, спросила Мила. Я тут обитаю редко, улыбнулся Игорь. У меня есть дом за городом, на берегу реки, очень комфортный. Как-нибудь покажу вам, Мила, если интересно. Очень интересно, кокетливо заулыбалась блондинка. А это квартира, продолжил Игорь. Не просто квартира, это храм искусства. А там что? Поинтересовалась девушка, указывая на коридор. Там небольшая кухня, ванная и вот туалет. Мне бы отлучиться туда на минутку, заулыбалась Мила. Вы, надеюсь, не против? Конечно, нет, добродушно сказал Игорь. И, Мила, давайте уже перейдём на ты. Хорошо, Игорь. Ласково ответила девушка и прошла в ванную. Закрыв за собой дверь на защёлку, блондинка включила воду в кране и позвонила своей подруге. «Света, это джек-пот!» Чуть не завизжа сказала Мила по телефону. «Что, Мил, дяденька богатый!» «Хо-хо-хо-хо-хо!» Сквозь смех спросила подруга. «Очень! А ещё он интеллигентный, интересный такой!» «Помнишь главный закон?» прервала Мила Свету. Не давать на первом свидании, ответила блондинка. Вот именно, сказал голос из телефона. А то ты уже растаила, а он тебя отрахнет, и возможно, второго свидания уже не будет. Не бойся, Света. засмеялась Мила. А ты знаешь, где он живёт? Где у него студия? Ну и где? На 21-м этаже жилого комплекса Титан. Ничего себе, нормальный такой дядечка обеспеченный. Поздравляю подружанию, но ещё раз напомню, на первом свидании не давать. Не дам. Тихонько посмеялась мило, но перед тем, как выйти из ванной, на всё же подмылась на скорую руку. Игорь. Ах, вот ты где. Сказала Мила, заходя в комнату-студию.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 Это произведение XVII века композитора Ариана Букалетти. Не слышал о таком. Он не получил признания при жизни, ухмыльнулся мужчина. Однажды Букалетти во время конной прогулки упал с лошади и разбил себе голову о булыжник. 2 дня он находился без сознания, его родственники и близкие уже заказали гроб, но тут Ариана очнулся и заявил, что он был где-нибудь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 что хотел композитор. Ему были нужны определённые звуки, как из сна. А потом Буколетти понял. И тут Игорь замолчал, задумался. Секунды тишины шли, переваливая за минуту. Блондинка на пригласие даже вздрогнула, когда мужчина продолжил. А потом Буколетти понял, почему дьявольская песня не звучит. Она должна быть исполнена как в аду. криками боли, стонами мучений. Боже, прошептала Милы и уже громче сказала. Мне кажется, это буколеть немного того. Безумен? хитро улыбаясь, спросил Игорь. Я хотела подобрать другое слово, ненормативное. Ха, произнёс Игорь и тут же спросил: "А ты хочешь узнать, что было дальше?" "Не особо", ответила девушка. А дальше букалети изрезал ножом одну девушку, в надежде хоть немного воспроизвести эту музыку. Но у него ничего не получилось, девушка просто умерла в мучениях, и его поймали и казнили. Но дьявольская песня дошла и до наших дней. А с современной техникой её можно записать по кусочкам, свести, сделать мастеринг и слушать, слушать, слушать. Я совсем забыла Насторожилась Мила. Меня подруга ждёт. Очень волнуется. Э, пока я в бане была, она мне несколько раз звонила, переживала. Игорь помолчал. Приятно было познакомиться, Игорь, с нервозностью в голосе выдала блондинка. Но мне надо идти. Всё, я я ухожу. Игорь молчал. Девушка дошла до двери квартиры, подёргла ручку, но не смогла её открыть. Пойдём в студию. раззвучал голос Игоря за спиной девушки. Она развернулась, и взгляд её остановился на молотке в руке мужчины. Пойдём в студию, в приказном тоне повторил мужчина. Не хватает только твоего голоса. Не убивайте меня, вдруг заплакала девушка. Я никому ничего не расскажу. Прошу вас, Игорь, умоляю. Вы все так боитесь записываться.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 И свалилась всем телом на пол Игорь схватил девушку за ноги И потащил в комнату студию На полу оставалась полоса крови Игорь опустил стойку микрофона Нажал на компьютере кнопку записи Достал из кармана маленький нож И с силой воткнул его в ногу блондинке Девушка закричала Игорь вынул нож Кровь из раны брызнула маленьким фонтаном Мужчина вогнал нож девушке в плечо Она закричала сильнее. Игорь вынул нож и широко полоснул им руку, милы. «Замечательно!» — воскликнул выступление мужчина. «Мне не хватает только хрипа!» Игорь воткнул нож девушке в горло, и она захрипела, захлебывая собственной крови. «Великолепно!» «Кричал мужчина. Великолепно! Я все записал! Я всех записал! Я наконец-то подхожу к финальной черте, и это будет шедевр! Так, теперь нужно прибраться и заняться сведением песни. Кое-где подтянуть!» «Мила кричала немного не так, слишком много высоких нот. Сейчас ее я замелодиню, опущу на полтона ниже, и будет идеально!» Прибраться. К чёрту уборку сразу сводить. Я больше не могу ждать, слишком долго ждал. Я слишком долго ждал. Через 2 дня к Игорю пришли двое полицейских и подруга Милы с караоке бара.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 Очень толстый полицейский кивнул своему напарнику и тактично обратился к Игорю. Дело в том, что 2 дня назад пропала гражданка Швиццова Мил Сергеевна. Вот это её подруга, и она утверждает, что гражданка Швиццова звонила ей в ночь её пропажи. Игорь молчал. Гражданка Швиццова, продолжил полицейский,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 Я хочу к вам ангелочки, рыдал полицейский на полу. Вы так красиво поёте, словно колокольчики звенят на ветру. Словно ручеёк прибивается сквозь толстую корку снега и журчит, журчит, журчит. Полицейский у холодильника достал холодную руку милы и начал её грызть, приговаривая: "Гражданка Шубицова, вы очень талантливая. Я надеюсь стать таким же Я тоже буду петь Плясать Может еще чем-нибудь займусь Творческом Песни потрясающая Я так же петь хочу Лена поставила голову подруге на стол Достала уксуса с холодильника И начала пить Потом закричала Через мгновение захрипела Уксус выжигал девушке горло Но она все равно продолжала пить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 Смотря на всё это с высоты 21-го этажа, смеясь, произнёс: Я лучший в мире музыкант. Я единственный, кто смог сделать дьявольскую песню. Наверное, именно так проходят концерты в Аду.